Глава седьмая. Ворота Вселенных. В очередной раз нас спасло искусство Коруса Кана. Он все же успел отклонить корабль в сторону, и поскольку скорость у нас была незначительной, от касания с вражеским звездолетом нас просто отшвырнуло в сторону. Однако этого легкого касания оказалось вполне достаточно, чтобы превратить пространство внутри корабля в сущий ад. Надстройки на корме были смяты. Поднявшись на ноги, я первым делом бросился к и люминатору. Пространство вокруг было заполнено вражескими звездолетами и металлическими тросами. Подойдя вплотную к нам, они прикрепились к корпусу. Наше оружие стало бесполезным. Змеи сооружали герметичный переход, чтобы попасть внутрь. Я прорычал в микрофон команду к бою, но коридоры корабля уже были заполнены ползущими тварями. Экипаж сопротивлялся о т чаянно, но трудно сражаться с превосходящим в десятки раз по численности противником. Скоро змеи уже вползали в рубку управления. Ухватив толстый металлический щуп, я бросился им навстречу. Рядом размахивал могучими ручищами Корускан, только Жулдина оставался спокойно стоять, заложив руки за спину. Через несколько мгновений мы дергались на полу в ч е т н ы х попытках освободиться, обвитые многочисленными тварями. Жулдин призывал нас не сопротивляться. Наверное, он был прав. Большая часть команды з в е з д о л е т а оказалась уничтожена. В живых остались лишь те, кто прекратил сопротивление. Победители втащили нас в небольшую каюту под рубкой и закрыли. Она была совершенно пуста. Иллюминатор позволял обозревать окружающее пространство. Змеи, судя по всему, собираются доставить нас в свою умирающую вселенную, мрачно произнес к о р у с к а н Мы, кленники, в состоянии полной апатии, мы следили, как растет в иллюминаторе вражеская галактика. Звездолет начал снижать скорость на третий день перелета. Прямо перед нами лежала огромная галактика Вселенная Смерти. Ее многочисленные звезды умирали. Они давали слишком мало света окружающим их планетам. По мере приближения к Вселенной стало заметно необычное голубое мерцание, отделяющее ее от нас. Сильнее этого мерцания был только свет красных звезд за ним. Это оказалась колоссальная круглая оболочка. почти невидимая она охватывала всю умирающую галактику с и л о в а я стена прошептал я эфирное силовое поле охватившее всю эту вселенную это мог быть только природный барьер ни одна цивилизация не смогла бы создать такой он складывался из различных колебаний которые были лишь изменены подправлены приведены к единому образцу искусственным путем Можно было догадаться, что этот барьер не только предохраняет змеиный народ от нашествия врагов, но и сохраняет тепло внутри галактики, продлевая ее а г о н и ю Мы медленно двигались вдоль края барьера. Вскоре вдали показались два огромных темных монолита с точками белого света. Через несколько мгновений они выросли до колоссальных размеров — две гигантские конструкции из полированного металла, огромные ворота. неподвижно висящие в космосе прямо в голубой стене силового поля. Между г л ы б и щ а м и находился узкий проход. Ворота поддерживались в пустоте при помощи мощных генераторов, подобных корабельным. Кроме того, они были оснащены излучателями. Обменявшись серией сигналов с воротами, корабль увеличил скорость и скользнул вперед. За нами последовала вся эскадра. Только теперь. Когда звездолет плыл среди мертвых потухших звезд, я до конца осознал, сколь настоятельная необходимость искать новую родину, двигало змеиным народом. Далеко впереди светились три звезды, довольно яркие, каждая почти достигала по величине канопуса, а третья была поменьше и потемнее остальных. Подойдя на минимальное расстояние к треугольнику звезд, мы смогли увидеть, что в центре его находилась темная планета невообразимых размеров. Больше, чем любой из трех солнц, лучами которых она обогревалась. Когда наш корабль заскользнул к ее поверхности, стали видны некоторые детали. Казалось, планета представляет собой огромную массу бледно светящихся структур непонятного назначения, каких-то башен и стен, странных построек, которые излучали голубоватый свет. По улицам, площадям и переходам ползли бесчисленные массы змеи видных созданий. Грандиозный город планета потряс меня. Он полностью состоял из силовых полей, каких же вершин в технике нужно было достичь, чтобы создать его. Мы приземлились в самом скоплении странных строений. Нас окружали бесчисленные тысячи тысяч овальных звездолетов, многие находились еще в стадии постройки. Возле них копошились непривычные на вид машины и орды змей рабочих с различными инструментами. Но в центре огромного круга пустого пространства в ы с и л а с ь недостроенная конструкция, которая совсем не походила на з в е з д о л ё т Это был конус с усеченной вершиной, диаметр которого в нижней части составлял несколько миль. Возле него работало огромное количество механизмов и змей. Корускан, не отрываясь, смотрел на него. Да это же излучатель, догадался он. Как парализованные следили мы за работами у этой конструкции. Да, это был громадный излучатель. Грандиозный конус был почти готов. Генераторы, которые двинут эту махину сквозь пространство, уже смонтированы. Орды рабочих устанавливают механизмы, которые непосредственно будут вырабатывать призрачный луч смерти. Ужасное оружие сможет на огромном расстоянии нащупывать и уничтожать все живое. Вооруженные этим адским приспособлением змеи обретут неслыханное могущество. Лучевая пушка сможет расстрелять целый флот с большого расстояния, стереть жизнь с целой планеты. Звук открывающейся двери отвлек наше внимание от иллюминатора. В камеру вползали четверо змеевидных. Вооруженных излучателями, они вывели нас из корабля и повели по узким переходам. Один шанс из миллиона смыться отсюда. Донесся до меня шепот Корусакана. Надо обезоружить стражников и вернуться к звездолету. Я быстро составил в уме план и также шепотом передал его товарищам. Через несколько мгновений Жулдин дернулся, упал и остался лежать недвижным. Это был примитивный трюк. Оставалось только надеяться, что он сработает. Похоже, получилось. Двое из наших конвоиров осторожно подползли к упавшему, сжимая верхними частями своих тел излучатели. Они явно пребывали в растерянности. Внезапно спеканец схватил их могучими руками и начал яростно бороться, стараясь не попасть под смертоносные лучи. Мы в свою очередь бросились на оставшихся. Завязалась потасовка, ошеломленные конвоиры не успели применить оружие, только шипели, призывая на помощь. Когда же мы расправились с последним из них Жулдин и еще трое наших товарищей уже подбегали к звездолету, но было поздно. Масса сползшихся со всех сторон рептилий захлестнула нас. Сквозь их я р о с т н о е ш и п е н и е мы с трудом различили звук взлетающего корабля.